Август 2018 Саня «Веселая игра получилась. На кой черт я туда поперся?» Примерно такие мысли вертелись в голове одинокого мужчины, снова сидящего в плетеном кресле посреди запущенного Розария. «Смешная у нее мама, а моя, какая она была!» В воспоминаниях остался теплый запах, мягкие руки, а вот лицо не сохранилось. Все ее фотографии, в том числе и те, где они втроем, она с мужем и сыном, дед безжалостно уничтожил. Она объявилась недавно, когда крутой вираж судьбы вынес брошенного сына наверх, к богатству и успеху. Оказывается, живет и здравствует где-то в Екатеринбурге, Замужем растит, а точнее уже вырастила, двух дочек. Вот только фамилия у нее больше четверти века не лобова, а совсем другая. Кто в этом виноват? Она сама или отец? Вот кто ни капельки не был ни в чем повинен, так это первоклассник Санька, оставшийся сиротой посреди морозной Ленинградской зимы. Мать попросту сбежала. Бросив его на произвол судьбы и попечения свекра, как только узнала страшную весть, ее муж, машинист маневрового тепловоза Иван Лобов, найден замерзшим в пьяном виде на путях. О том, что предшествовало этой, по мнению одних, глупой, а других — геройской смерти, она не могла не знать. Нищие и вороватые времена — Вынуждали тащить всех, кто мог и кому не лень. Тащили везде и всюду. И сортировочная станция не была исключением. Здесь не мелочились, крали вагонами. А Санин отец вором стать не захотел. Услыхал, увидел, чего ему было не положено, и пошел с соответствующим заявлением в линейное отделение. Да вот незадача умудрился попасть как раз к тому, кто крышевал. Следствие установило, в крови и желудке покойника огромная доза суррогатного спирта пополам с метиловым. Вопросы есть? Вопросов не возникло, а должны бы. При таком супер человек вырубается практически за секунды и стакан или бутылка, откуда пил, Должна валяться где-то рядом, а ее не нашли. К матери кто-то подошел, сказал «Жить хочешь, беги». Она и убежала, оставив деду-сынишку и покаянное письмо. Фронтовик не побоялся, нацепил ордена с медалями, ходил, спрашивал, настаивал. Бесполезно. Фамилию следователя, давным-давно ведшего то дело, Лобов узнать не пытался. А сегодня вдруг задумался. Уж не брага ли? Нет, вряд ли. По возрасту не подходит. На такую мысль навело парадоксальное отношение к бутылкам. Тот не искал очевидную улику. Этот нашел. Там она помогла бы выйти на след убийцы. Здесь привела к Инке. Ее след. Горячий и четкий Показался сыщику единственно верным У него до сих пор нет Ни малейшего сомнения Скорохват Хотя Окажись той давней зимой В дорожном отделе нынешний Не в меру ретивый Следопыт Глядишь, и сиротствовать при живой матери Не пришлось бы Как там у них перечислены Основополагающие профессиональные качества Руки должны быть чистыми, сердце – горячим, а голова – холодной. Молодцы! Интересно, кто-нибудь задумался, почему главным атрибутом милицейских мозгов следует считать температуру, а не интеллект?